«Командная структура попадает под удар». Над люком и за стеной почти одновременно затрещали выстрелы. Кенты шпага били из автоматов с разных сторон по лестнице, откуда наносились гортанные возгласы мутантов. «Пусть нанесет удар! Сметет всех некрозовой плесени!» – прокричал Хьюго. «Мои люди долго не продержатся! Мутантов слишком много!» Сознание Вика разделилось на две половинки. Одна осталась в реальном мире –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 Хьюго шагнул к пролому, указав автоматом на запад, куда уплывали, расходясь в разных направлениях, горящие диски. Обернулся. Вик подошёл к нему. «Плохой стрелок, твой Асирис, ухмыльнулся Хьюго. «Нет». Вик подставил лицо тёплым лучам заходящего солнца и повторил. «Нет». Асирис стрелял так, чтобы нас не задеть. «Может быть». Кетчер положил автомат на плечо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 В стороны от врага по склонам холмов неслись сотни фигурок. Мутанты удирали из ложбины на манисах, ехали в повозках, бежали, побросав оружие. С противоположной стороны донёсся удаляющийся рокот Сендеров. Видимо, люди тоже покидали это страшное место. В комнате вскрикнула Кристин. Вик развернулся. Хьюга толкнул девушку, она отлетела к стене. Упала под рукомойником, ударившись плечом о плиту.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 В том месте чернела большая бесформенная груда железа. Интересно. Асирис знал, что Ильмар хочет убить Вика, и намеренно так провел огненный луч, чтобы зацепить машину атамана. «Ну что, поехали?» – сказал Бяшка, усевшись в сендер. «А куда?» – Кристин тоже забралась в машину. «Как куда? Георга искать!» – серьезно произнес Бяшка. «Вы меня в клан верните! Я ж без Георга никуда! Да, Вик?» «Да...» В темнеющем небе стали появляться звёзды. Отблески заката ещё сияли над рекой, а над Москвой уже опустилась ночь. «Поехали!» – Вик улыбнулся Кристин. Сел за руль, собираясь завести двигатель, но рука замерла на рукояти, так и не запустив стартер. Где-то поблизости зазвенели колокольчики. В темноте между домами показались два силуэта. Один высокий и узкий, напоминавший очертаниями человека, другой, смахивающий на приземистый холм, у которого отросли тонкие ноги. Вик зажег фары. Перед Сендером остановились пан Кримжел, опираясь на длинную палку, и мул с горой из поклажа на спине. «Смотрите, лошадка!» – радостно воскликнул Бяшка и выпрыгнул из Сендера. «Можно её погладить?» Он протянул руки к Рамзесу, а пан Кримжел кивнул. Кристин тоже поднялась и, подойдя к мулу, растерянно обернулась. «Лучше выключи фары, Вик, Каспер», – сказал пан Кримшел. «Рамзес не любит яркого света». «Ты кто?» – спросила Кристин, когда фары погасли. «Торговец». Кримшел обошёл Сендер, устало опустился на сиденье рядом с Виком. Но... Кристин вдруг замолчала, повернулась к мулу и потрепала его за ушами. «Теперь поговорим».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 Под срезом широкого ствола, направленного Вику в голову, заплясали синие язычки пламени. «Без особых команд с земли Осирис не стал бы стрелять», — снова заговорил пан Кримжел. «Нужны коды, шифрованные послания. Ты понимаешь, о чем я?» «Да», — Вик взглянул на Кристин с бяшкой, продолжавших гладить мула. «Ты говоришь о корректных протоколах».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 «Протоколы в накопителе». «Вот мы и в расчёте». Кримжелл погасил зажигалки на огнемёте и, кряхтя, выбрался из Сендера. «Кто такие доминанты?» Вик навалился грудью на руль, провожая взглядом киборга. Кримжелл нехотя обернулся. Вик отчётливо представил, как дёрнулись уголки его рта в сдержанной улыбке. «Ну, хорошо», сказал киборг.